не может не может Эшли любить мелони да и кто полюбит этого бесцветного мышонка Скарлетт с инстинктивным презрением и сознанием своего превосходства воскресила в памяти тонкую детскую фигурку Мелони её серьёзное личико напоминающее своим овалом сердечко такое простенькое что его можно было даже назвать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 невозмутимой, высокомерной француженки одинаково жестко каравшей как детей своих, так и слуг за малейшее нарушение приличий. Будучи представлена к Эллен, мамушка, когда Эллен вышла замуж, прибыла вместе с ней из Саванны в Северную Джорджию. Кого люблю, того уму размучу. Было для мамушки законом. А поскольку она и любила Скарлетт,